Зато дома меня ждала совершенно счастливая в связи с наступлением внезапных каникул Миламории. Все остальные ведимочки куда-то тактично подевались, очень мило с их стороны. И как вам понравилось самостоятельно гулять тёмным путём, леди? галантно спросил я. Ничего особенного, она легкомысленно отмахнулась. Оказалось, что это очень просто. Даже проще, чем путешествовать на конце тяжёлого следа. Правда, бедняжка Хельви всё время застревала в какой-то таинственной тёмной щели между реальностью и своим представлением о реальности. Ну, она ужасно мечтательная. А леди Сатова её оттуда каким-то образом выуживала, и всё начиналось снова. Но в конце концов даже она справилась. Леди Сатова это просто чудо какое-то. Рядом с ней всё становится сущим пустяком. Да что ты меня расспрашиваешь? Ты уж сам-то по тёмным путям не одну пару сапог истоптал. Лучше расскажи мне, что у вас там происходит. «Это обязательно?» — лукаво спросил я. «Вообще-то у меня были немного другие планы, раз уж ты здесь». Опять, небось, грёмно хлистался с преувеличенным ужасом и спросил о миломорье. «Считай, что мой организм научился вырабатывать его самостоятельно. Во всяком случае, ощущения примерно те же. Её реакция превзошла мои самые смелые ожидания. Она просто прыгнула на меня, как большая разыгравшаяся кошка. Устоять на ногах было совершенно невозможно». после того, как самые неотложные телесные проблемы были временно улажены, меня безжалостно подвергли суровому допросу. Отмолчаться оказалось совершенно невозможно. Впрочем, рассказывать в Меломоре о масонской ложе, заседавшей у меня дома под предводительством его величества Гурига, я все-таки не стал. И вообще сделал вид, будто совершенно уверен, что Йонге не написал ни слова правды в своих грешных мемуарах. Смешно сказать, я вдруг вспомнил, что любимый дядюшка моей девушки, сэр Кима Блим, Не последний человек в ордене семилистника. Некоторое время она слушала меня, рассеянно кивала, по её губам блуждала задумчивая улыбка. Потом улыбка стала ещё лучезарнее, и моя прекрасная леди спросила: "Макс, ты действительно уверен, что я настолько глупа, или в твою душу закралось хоть плохонькое сомнение?" И я спешил: "Ты так старательно изображаешь наивного мальчика, милый. Одно удовольствие любоваться. Да не хлопай ты так своими дивными ресницами. Не хочешь говорить мне правду — не говори. Но избавь меня от необходимости слушать откровенную чушь. И на всякий случай заруби на своем распрекрасном носу. Я не резидент магистра Нуфлина. И у меня нет дурной привычки обсуждать служебные дела с кем бы то ни было из моих многочисленных нежно любимых родственников, в том числе и с Кимой. А теперь можешь засунуть свои драгоценные тайны в свою же драгоценную задницу. Только тут я понял, что она здорово рассердилась. И когда только успела. Они не мои, эти грешные тайны, мягко сказал я, и потом их слишком много. Не так уж велика моя несчастная задница, можно я не буду их туда совать?» Меломорий еще несколько секунд хмурился, потом неохотно улыбнулась. «Ладно, сэр Врун, это действительно не твои тайны», — вздохнула она. «Просто мне не понравилось, что ты рассказываешь мне такую дурацкую ерунду. Может быть, я не самая умная девушка на обоих берегах Хурона, но не настолько же плохи мои дела?» «Зато мои настолько», — честно признался я. «Можешь себе представить, я был совершенно уверен, что моя версия сойдет даже для самого магистра Нуфлина, если бы он вдруг оказался на твоем месте?» «Да-да, но на моем месте ему следовало бы оказаться полчаса назад», — прыснула Меломори. Я с облегчением вздохнул. Человек, который так смеется, просто не может сердиться. «Знаешь что? Не буду я зариться на ваши страшные тайны, а то еще грозный сэр Халли откусит нам с тобой головы. Просто расскажи мне все, что можно рассказывать», — наконец-то решила она. Даже если это ценную информацию уместить в несколько слов. Всё лучше, чем ничего. Хорошо обнолся я. Немного подумал и на всякий случай осторожно сказал. Извини меня, ладно? Ладно, серьёзно согласилась она. Но учти, Сэр заговорщик, мне действительно было очень обидно. Если бы это случилось несколько лет назад, я бы Ох, даже не знаю, как бы я разбушевалась, верю. Поспешно согласился я, вспоминая было тяжёлый нрав мастера преследования. С тех пор, как Миломори вернулась из Арвароха, она действительно стала вовремя тормозить на поворотах, что заставило меня проникнуться глубоким уважением к древней арварохской магии. Безмолвной речью ребята так толком и не овладели, зато искусство самодисциплины подняли до недосягаемых высот. Я вкратце изложил ей более-менее правдивую версию истории с мемуарами Йонги Мелихаиса, будь он не ладен. Правда, я все-таки воздержался от рассказа о сборище на улице Старых Монеток. Это действительно была не моя тайна. Так что выходит, эта стерва Эльна Фанах всё испортила, сочувственно спросила Миламория. Охотно верю. Эта леди способна на всё, лишь бы прищемить хвост бедняге Рогро. А кто она такая? поинтересовался я. Честно говоря, мне очень трудно поверить, что какая-то дамочка может вить верёвки с сера Рогро. Не такой он парень. Конечно, спокойно согласился Миламория. Но Эльна вьёт верёвки не из Рогро, а из его величества Гурига. Так практичнее, правда? Правда, улыбнулся я, но кто же она всё-таки? Просто королевская фаворитка? Не просто, покачала головой Миламория. Официальная должность называется мастер громких высказываний. И что это означает на практике? Эки ты необразованный, Макс, необразованный и несообразительный. На практике это означает, что от леди Эльны зависит, какие высказывания его величества появятся в газетах и станут достоянием публики, а какие навсегда останутся при нём. И еще она решает, о каких эпизодах из жизни нашего короля следует рассказать газетчикам, а о чем следует промолчать. «Ага, понял», — обрадовался я, — «что-то вроде пресс-секретаря. Не думал, что при королевском дворе есть такая полезная должность». «А почему она не ладит с Рогра?» «По идее, им полагается дружить. Мало ли что полагается». Рогра ужасно недоволен, что между ним и королем стоит еще кто-то. Он, знаешь ли, весьма справедливо полагает, что не сам мог бы сообразить, какие высказывания его величества подлежат огласке, а какие нет. А леди Элн страшно завидует Сэру Рогро. В глубине души она считает себя прирождённым главным редактором, и у неё есть глубая мечта загробастить хотя бы одну из его газет, например, Королевский голос. В суету еха она, знаешь ли, презирает и поэтому готова оставить её Рогра для пущего позора и унижения, как ей кажется. Неприятная особа, вздохнул я. А какого чёрта Гурик её держит на этой должности? Он не так прост, по-моему. А она его любовница. Миломорю удивлённо посмотрел на меня. Ты этого не знал? Я многого чего не знаю, гордо признался я. Скажу тебе больше, мне вообще в голову не приходило, что у нашего короля есть какая-то там любовница. Ну да, он ещё и не ходит в уборную, не ест и не спит. Эх ты, умник, снисходительно сказал Миломоре. Да, уж действительно, смущённо согласился я и тоже спросил: "А почему в таком случае этой дамочке до сих пор не удалось наложить лапу на королевский голос? Для любимой женщины каких только глупостей не натворишь". Тоже верно, меланхолично согласился с Миломорием. "Могу себе представить, во что она превратила бы эту маленькую газетёнку. Но к счастью, сер Рогра тоже любовник его величества, поэтому равновесие пока сохраняется". "Как это, изумился я. Как как? Обыкновенно?" Слушай, сер Макс, ты у нас, конечно, жутко грозный колдун, вершитель, создатель новых миров, и в связи с этим тебя уже давно не волнуют ничего, кроме фундаментальных тайн мироздания, я понимаю. Но нельзя же до такой степени быть не в курсе городских сплетен. По всему выходит, что нельзя, растерянно согласился я и пожаловался: "Я живу окружённый стеной густого тумана, милая, а по всему по-прежнему ничего не понимаю. Что, наш король любит мужчин?" И мужчин, и женщин. Всех, всех, кто под руку подвернётся равнодушно сказал Миломория. А почему тебя это так удивляет? У наших королей это наследственное, с тех пор, как первый из Гуригов женился на эльфийке. Все его потомки полуэльфы, немного с причудами. Между прочим, эльфы вообще не видят разницы между мужчинами и женщинами. Им непонятно, почему следует отдавать предпочтение тем или другим. По-моему, в этом что-то есть. Что-то есть, это точно, усмехнулся я. А серогрогр, он что, тоже потом эльфов? Точно не знаю, пожало плечами Миламори. Но, по-моему, он просто большой оригинал. А, ну тогда, конечно, саркастически согласился я, а про себя подумал, что сегодня странный день. Ни с того, ни с сего я вдруг узнал такое количество секретов нашего симпатичного величества Гурига, что меня было пора казнить. Впрочем, я мог расслабиться. Смертная казнь в Соединённом королевстве за причина в си тем же кодексом Хрембера. в соответствии с буквой которого я, между прочим, был обязан арестовать своего шефа, сэра Джуффина Халли, и отвезти его в холоме. Срам, да и только. «Удивила ты меня», — резюмировал я, потягиваясь до хруста в суставах. «Его величество в объятиях сэра Рогра. Ха, уму непостижимо! Я тебя сейчас еще раз удивлю», — мечтательно сообщила она, подбираясь ко мне поближе. «Да плюнь ты на его величество, его романа не твоя проблема». «До поры до времени», — буркнул я. А вдруг я ему нравлюсь? Что-то он со мной подозрительно любезен при каждой встрече. Просто он вежливый. И к тому же без ума от легенд о твоих подвигах. Не переживай, не такой уж ты роковой красавчик, — рассмеялась Меломорья. Зато я не столь переборчивый, как наш король. Выразить не могу, как меня это радует, улыбнулся я. Одним словом, с ее помощью мне удалось на какое-то время забыть обо всех проблемах сразу и о книжном скандале, как я про себя крестил эпопею с мемуарами Йонгемелихаиса в частности. Мне это, конечно, понравилось. Век бы не вспоминал. Но примерно за полчаса до заката меня настиг зов Джуффина. «Макс, бросай все и немедленно приезжай на службу», потребовал мой неугомонный шеф. «И не вздумай жаловаться, что так и не выспался. Сам виноват». Он был совершенно прав. Делать нечего. Меня, между прочим, заранее предупредили, что ночь будет веселая и интересная. Миломорья тем временем сосредоточенно наморчила лоб, потом вопросительно посмотрела на меня. «Тебя тоже осчастливили приглашением в дому моста?» А счастливее я вздохнул я. Самое обидное, я только сейчас понял, как хочу спать. Поехали, терпеливо сказала она. Интересно ведь, что у них там случилось? Мне не интересно, проворчал я, кутаясь в мантию смерти. И так знаю, что какая-нибудь пакость. В дому моста мы приехали позже всех. Малотайное сыскное войско заседало в зале общей работы в полном составе и с такими постными рожами, что мне тут же захотелось повеситься или хотя бы уйти в отставку. На их фоне самым счастливым и безмятежным выглядел сэр Лонгли Локли, просто потому, что обычное суровое выражение его каменной физиономии не претерпело особых изменений. Нас расстреляют этой ночью без суда и следствия, ехидно спросил я своих насупленных коллег. Не волнуйтесь, сэр Макс. Насколько я знаю, ничего такого не должно случиться с успокоем меня Лукфи Пенс, святой в сущности человек. А что у вас в таком случае с рожами? полюбопытствовал я. — Сэр Мелифара, кто научил тебя так сурово хмурить брови? Тебе не идет. — Заткнись, ладно, — устал, — попросил Мелифара. — И без тебя тошно. — Без меня, быть может, и тошно, а со мной нет, — упрямо сказал я. — Ребята, если вы собираетесь скорбеть и страдать, я пошел домой. Но если вы встряхнетесь и предложите мне принять участие в каком-нибудь безнадежно-дурацком приключении, я с удовольствием отдам жизнь за каждого из присутствующих в порядке живой очереди. И в связи с этим я требую камеры, пирожных и улыбок. Немедленно. Даже если они поначалу будут душевными, как реклама зубной пасты. Впрочем, пардон, я забыл, что у нас зубную пасту не рекламируют. Ну да все равно. Молодец, мальчик, так нам и надо. Неожиданно улыбнулся Джуфин. Господа, мы действительно несколько переборщили с озабоченностью. Даю вам три минуты, чтобы прекратить с ее безобразие. А себе полторы. Распустился, понимаешь? Шеф повернулся ко мне и доверительно сообщил. Понимаешь, Макс, я слишком долго общался с богуды Молдахханом в этом самом помещении. Думаю, здесь все стены успели пропитаться его мигренем. Так бывает, согласился я, поэтому потребовал пирожных, чтобы разрядить обстановку. После того, как сер Мелифара запустит в меня кремовым шариком, вы только посмотрите, как он на меня косится, но промахнётся и попадёт в сера Шурфа, от вашей гражданской скорби не останется и следа. Я промахнусь, взвыл Мелифара. «Когда это интересно, я промахивался. В девятый день 111 года эпохи Кодекса, когда у тебя случилась драка с блудным магистром Ера Мугунатой в трактире «Причудливые львы», — заметил сэр Шурф. «Ты метнул в Еру чугунную сковородку, но угодил хозяина трактира, помнишь?» Все присутствующие, кроме самого сэра Шурфа, с удовольствием рассмеялись. Даже Мелефара заулыбался до ушей. Я с удовольствием понял, что гаденький туман мировой скорби окончательно рассеялся. Еще и трех минут, отпущенных на это Джуфином, не прошло. Выходит, я у нас молодец. По счастью, это было понятно не только мне самому. «Макс, ты прелесть», — нежно сказала леди Кеки Туотли. «Возьми свои слова обратно, незабвенная, а то за мной, пожалуй, будет гоняться грозный кофа. Я пока не такой крутой, как сэр Джуфин, чтобы с честью выйти из такой ситуации. Ты уже смотрела Тома Джерри?» Эти пожилые злодеи хоть раз водили тебя на улицу старых монеток смотреть мультики. Она с улыбкой кивнула. Ну вот, имей в виду. Так я не умею. Научим, это как раз дело нехитрое, добродушно отозвался Самкофа. А теперь всё-таки расскажите мне, что у нас творится, попросил я после того, как в моей пасте расстаило замечательное пирожное из обжоры бунбы. Только не увлекайтесь печальными подробностями, ладно? Я тебе сам всё расскажу. Джуфин встал со стола и направился к нашему кабинету. Иди сюда, пошешукаемся. Он был прав. Для доброй половины сотрудников тайного сыска подслушать чужой диалог на безмолвной речи сущие пустяки. Зато ни одно слово, произнесённое в стенах нашего кабинета, не могло стать достоянием широкой общественности. Уш на это могуществу шефа хвала магистром хватало. Если мы с сэром Максом застрянем там надолго, заботливо сказал Джуффин, остановившись на пороге. Бери всё в свои руки, сэр Милифара. Ты прекрасно знаешь, что надо делать. Чем больше народу будет сидеть на рассвете в наших подвалах, тем лучше. Знаю, Мелефара снова помрачнел да нельзя. А толку-то? Так что происходит, спросил я Джуфина, как только за нами закрылась тяжелая дверь. Зачем вам народ в подвалах? Магистр Нуфлин уже начал охоту на вас и его величество, и вы решили брать заложников? Магистр Нуфлин больше не является для нас проблемой. По крайней мере, пока о нем можно не думать. Шеф почему-то озабоченно хмурился, сообщая мне эту, в сущности, весьма приятную новость. А что же в таком случае довело вас всех до такого плачевного состояния, удивлённо спросил я. Неужели только мигрени несчастного богуда Молдахана? И это тоже рассеянно согласился Джуфин. Да магистра с ним с богудой. Сейчас всё, что беспокоило меня утром, кажется мне сущим пустяком. Вы меня пугаете. Я ещё пытался хорохориться, но моё сердце учащённо забилось, и даже второе, мудрое и равнодушное ко всему, вдруг едва заметно сжалось от смотных предчувствий. Нет, отчаянно зевнул Жуфин. Пугать тебя я ещё не начинал. Не тяни, тяжело попросил я. Скажите сразу, как есть и всё. А я и говорю, как есть, вздохнул он. Все наши утренние проблемы перестали быть актуальными, поскольку население еха весьма неадекватно отреагировало на души щипательные воспоминания Йонги или наоборот, чересчур адекватно. Одним словом, наши славные граждане вдруг решили, что тайный сыск не такая серьёзная организация, как им всегда казалось. Если уж уволен Йонги столько лет водил нас за нос, а если учтишь, что я сам все эти годы состоял в каком-то подозрительном тайном обществе. Ну и что с того? Мало ли что они там себе думают. Через дюжину дней горожане на собственной шкуре убедятся в обратном, закинут мемуары сэра Йонги на чердаки, и всё это верно перебил меня Джуфин. Беда в том, что у нас нет этой дюжины дней. Наши вдохновенные горожане дружно принялись совершать поистину бессмертные подвиги. Оказывается, кодекс Хрембера достал их куда больше, чем я предполагал. И теперь, воодушевленные откровениями человека, умудрившегося не раз нарушить кодекс и остаться безнаказанным, они решили рискнуть, тряхнуть стариной и хорошенько развлечься. Пока вы с леди Миломория наслаждались жизнью, мы с ребятами арестовали добрых три дюжины таких колдунов-любителей. И остановились не потому, что горожане угомонились. Если бы они угомонились, меня бы не трясло каждые две минуты, а только потому, что зверски устали. «Надо было позвать нас на помощь», — смущенно сказал я. «Да я не к тому, Макс», — вздохнул шеф. Вы еще успеете набегаться. Какая к темным магистрам разница, когда начать? Дело даже не в том, чтобы арестовать всех этих бедняк. В сущности, они чудят не корысти ради, а в результате тяжелого опьянения воздухом свободы. Что они вытворяют, если бы ты знал? По сравнению с этим кошмаром, подвиги детишек из клуба дубовых листьев — вершина мудрости и расчетливой осторожности. По улицам ползают разноцветные драконы без крыльев, над холомью видели гигантского голубя с лицом генерала Бабуты, в водах урона меняет цвет каждые две минуты. Ты ничего не заметил, когда ехал в дом у моста?» Я смущенно помотал головой. «Во-первых, я гнал, как сумасшедший. Во-вторых, рядом со мной сидел в Меломории, и я тое дело восхищенно косился на ее тонкий профиль. А в-третьих...» Стыдно признаться, но моя несчастная голова весь вечер усиленно пыталась переварить горячие новости о личной жизни его величества Гурига Восьмого. Думать о других вещах она решительно отказывалась. «Ну да», — насмешливо кинул Джуффин. «Ты живешь как во сне, и чем дальше, тем крепче засыпаешь». Думаю, даже если бы в Йеха ворвалась армия черноголовых чангайцев, ты бы спокойно явился на службу и, зеваясь, спросил бы, что у нас новенького и куда подевались вечерние газеты. Поэтому тебе придется поверить мне на слово. В городе творится не весь что. Люди истосковались по чудесам. Не настолько, чтобы положить жизнь на изучение истинной магии, конечно. Люди от природы ленивы, сэр Макс, и это гораздо страшнее, чем кажется поначалу. Им хочется как проще. Все сейчас и желательно задаром. А знаменитая Угуланская магия словно бы специально создана для мечтательных лентяев. Наши горожане все эти годы тосковали по старым добрым временам и по лёгким чудесам, за которые их не наказывали чудаковатые злодеи из Тайного Сыска. Так что теперь они как с цепи сорвались. В те времена, когда магия не находилась под запретом, ничего подобного на улицах еха не творилось. Ну разве что если в городе появлялась подвыпившая компания новоиспечённых младших магистров из провинциальной резиденции какого-нибудь грозного ордена, Но, ну, наверное, всё не так уж страшно, осторожно предположил я. Нам, конечно, придётся побегать, и ваше самочувствие будет скверным в ближайшие несколько дней, но горожане быстро посчитают, какое количество их соседей переехало в Холоми, убедятся, что тайным сыском по-прежнему можно пугать детей и угомоняться. Разве я не прав? Ты прав, Максов, мыльносоцу джуфин. Ставлю тебе пятёрка с плюсом, можешь гордиться глубоким знанием человеческой психологии. Но проблема в том, что мы не можем позволить себе роскошь ждать, пока наши горожане угомонятся. У нас нет нескольких дней. Вот в чём беда.